Это пламя прорвалось внутрь, и хижина наполнилась густыми клубами дыма. В воздухе начал разноситься неносимый запах горящей плоти. Если бы разум Кейна был способен вместить еще какую-либо мысль, помимо лекарства мстительного восторга, он, возможно, ужаснулся бы напоследок, сообразив, что такую тошнотворную и никакими словами неописуемую вонь производит лишь горящая человеческая плоть.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 Соломон Кейн поправил пояс, крепше сжал в ладони посох шамана и зашагал на восток.